Семён очнулся от того, что шею было щекотно, словно муха ползла. Он попытался смахнуть и понял, не муха, но капля пота. И капель этих множество. Он промок весь, от рубашки до носков. Последнее обстоятельство вызвало смех. "Штанов нет, а носки, пожалуйста". Семён, сев на кровати, попытался носки стянуть. Выходила как-то не очень. Точнее, совсем не выходило. Во-первых, в глазах двоилось. Во-вторых, координация оставляла желать лучшего. В-третьих же, бок полоснуло горячим. Точно. Он ранен. У него горячка. Он бредил и видел в бреду бабку, которая велела жениться. Припомнив выражение бабкиного лица, Семён поёжился. Потом решительно сполз с кровати и проковырял на кухню. Там на топчане, свернувшись калачиком, спала огнешка. Тёмно-зелёное покрывало сбилось в ноги. Подушка влатанной, расшитой красными и синими крестами наволочки, выскорзнула из рук, а серая простыня сбилась комком. Огнешка во сне ворочалась и скрипела зубами. «Смешная!» Она взмахнула рукой, словно отгоняя кого-то, и проснулась. «Ну?» Но... Слегка пухшие глаза, Всколокоченные волосы, Брядь которых попала в рот. Огнешка попыталась выплюнуть И сердито переспросила. «Плохо?» «Хорошо», — возразил Семен. «Вымок только, а теперь нормально. Я бредил, да?» «Ты самоубийца. Ты знаешь, во что ввязался?» «Во что?» «Не знаю. В дерьмо какое-то». Огнешка нахмурилась, И потёрла пяткой одной ноги голень другой. «Варенька твоя не просто убийца, а...» «Там, на старе, посмотри, я податом разложила». «Нет, стой, иди сюда! Как ты себя чувствуешь?» На сей раз рука, которая легла на лоб, не была холодной. «Температуры вроде нет, но...» Семён убрал руку и сам отодвинулся. «Нет уж, чего бы там бабка не советовала, он жениться не намерен». И вообще это был бред. Сознание отключилось. Вот и порезало всякое из-под сознания. Жениться. У Семена и без того проблем хватает. А пробежавшись по заметкам, разложенным ровными рядами, Семен понял все предыдущие проблемы — ничто. Он реально вляпался. «Я думаю, что тебя использовали». Агнешка подошла сзади. Она широко зевала, прикрывая рот тыльной стороной ладони, и на руке белыми пятнами выделялись ноготки. «Олег, хотел натравить на тебя вареньку, а сам исчезнуть, но она сообразила и успела раньше». «Из-за чего?» Семен подвинулся, и Огнешка села рядом. Теплая, мягкая. Она могла его бросить или сдать. «Из-за денег. Я вот посчитала, они много украли. Это если по официальным данным, а я думаю, что больше». Ведь тогда черного нала было, понимаешь? Понимает. Шестизначная цифра на бумажке. И цифру эту можно умножить минимум вдвое, если не в четверо. Они не просто так убивали. Это только кажется, что просто так. На самом деле, если взять, агнишка вытащила желтый прямоугольник. Вот, бизнесмен, перевозивший выручку за неделю. Второй прямоугольник белый с россыпью полустёртых букв и чёрным пятном снимка. — А вот на эту фотографию посмотри. Видишь? — Что? — Расплывчатые черты. Комод, кровать, зеркало. — Вот. Огнишка подавив очередной зевок, ткнула куда-то в угол. — В зеркале. Отражение сейфа, открытого. А если был сейф, то было и то, что в сейфе лежит. А на сокровище. Семен бы не додумался. Или додумался, но точно не сразу». «И вот тут. Инкассаторские машины, бизнесмены, еще старики. Это самое слабое мое место. Чего взять у стариков?» Огнишка с надеждой уставилась на него. «Ну же, Семен, не подведи. Хотя в одну версию ты выдвинуть можешь». «Многое. Старики не всегда нищие пенсионеры. Был у меня случай». Нерешливая старуха в трех шарах и изношенных тапочках скулила переливами, выматывая нервы. Она выла и выла, а когда навылась, принялась диктовать список украденного. Семён сначала принял её за сумасшедшую. Царские золотые и серебряные монеты, иконы, антиквариат, золото, скопленное ещё при союзе. Кажется, у той неряхи были еще чеканные подносы, и турецкие ковры, канделябры в серебре, и коллекция статуэток мейсинского фарфора, пять малахитовых черепах и слоны слоновой кости, шахматы и восемнадцать перстней из нефрита. Список из 203 пунктов. Нашли едва ли треть. Огнешка, выслушав, кивнула и, подавив очередной зевок, сказала... «Тогда сходится. Значит, тогда они награбили...» «А теперь? Награбленное не поделили?» «Логично. Но почему? Только теперь. Последняя заметка датируется зимой 2004 года. Долго же они ждали». «Нет, всё так, но не так». Огнешка пришла к аналогичным выводам. Она, пробежавшись по заметкам пальцами, коснулась конверта и сказала «Надо ехать». «Я уже ездил». «Да, но тогда ты искал Вареньку, а надо искать того, кто жил в этом доме». И тут зазвонил телефон. «Да». От этого голоса Варенька затрясло. Она глубоко вздохнула, сосчитала до трех и ласково пропела. «Здравствуй, Семен. Как самочувствие? Еще не умер? А то я волноваться начала». Варенька присела на низкую лавочку, вытянула ноги, почти коснувшись песочницы. Тотчас скорявых березок, расстаженных шахматным порядком, срители голуби, заворковались, затолкались, привлекая внимание. Мне бы не хотелось, чтобы ты умер раньше, чем мы встретимся. Знаешь, я этой встречи жду с таким нетерпением. Чего тебе надо? Какой смешной вопрос! — Среды и замести надо, доделать то, что следовало доделать давным-давно. — Встретиться мне надо. Давай завтра. Ты мне перезвони на этот номер и договоримся. Только встречаемся мы с тобой. С тобой, а не с твоей кобырицей. — Слушай, где ты такую раскопал? По-моему, сущие уродства». «Уродство!» Антошка, сидя на корточках, разглядывал мёртвое лицо и бормотал. Варенька старалась в бормотании не вслушиваться, иначе начинала подташнивать, но не смотреть не могла. На этом заброшенном складе больше не на что было смотреть. Прямоугольники чёрных стен и кружевная крыша, сквозь провалы которой сыплется водяная пыль и покрывает рядиным потом перегородки, Сползая тонкими ручейками на бугристый земляной пол, Разрывается лужами, А те, словно живые раковые опухоли, Тянутся друг к другу водяными руками, Соединяясь в одно, Куда более страшное, чем труп на полу. В самом дальнем углу, Там, где с крюка свисают ржавые цепи, Иногда на них качается ветер, Выводя звонкую мелодию «Яма», А в яме человек. Его не видно, Только голова, белый шар на чёрном прямоугольнике, выделяется. Человек плачет. Точно здесь воды мало, а раньше он бронился. И Вареньке это нравилось куда больше. Слёзы утомляют. Но, Антошка, оставив в покое труп, перебирается к ещё живому пленнику. Антошка передвигается в полуприседе, переваливаясь ноги на ногу и оттопырив взад. А руки наоборот вытягивает, как зомби из ужастика. Антошка есть зомби. Он когда такой, даже говорит с трудом. Ну, где? Лезвие коснулось лица, прокладывая путь от века к подбородку. Красный бисер красиво выглядел на белом. Человек заорал, хотя вышло слабо. Обессирил? Ты лучше скажи ему. Тот, кого нельзя слушаться, выступил из тени. Шлёпнул Антошку по руке, присел перед жертвой и повторил. «Где деньги лежат?» М -м -м, «Маша!» «Маша? А ты за Машу не волнуйся. Или ты думаешь, что если мы от тебя не узнаем, где ты деньги прячешь, то в гости. Не пойдём? Пойдём, не сомневайся. А про деньги у неё спросим. «Как ты думаешь?» на Антошке ответит, хотя ему все отвечают. «Не, не надо. Тогда говори». Антошка пнул в стену рядом с головой пленника. «Ну же!» Продолжал увещевать тот, кого нельзя слушаться. «Ты же не хочешь умирать? Долго и мучительно». «Я не хочу умирать. Никто не хочет, но придется». «Пойми, тебе придётся обязательно. Вопрос только как?» «А вот, Машенька, дело другое. Тут уж как выпадет. Может, умрёт. Может, не умрёт». Вареньке надоело слушать, и она вышла из сарая. Снаружи было мерзко. Лес, пустырь с седой крапивой, которая вымахала по пояс. Сарай, собачья будка. От бугристого неба к земле протянулись водяные струны, И ветер, запутавшись в них, рвётся на волю, дёргает, рвёт, бьёт по нервам, звоном и шерестом. Крик тонет в воде, и следующий тоже. Когда тот, кого нельзя слушаться, вышел, Варенька почти добралась до Реса. Она застряла у канавки, с мокрыми, распахнутыми, словно губы мертвеца, берегами. «Ну что, деточка?» Он обнимает, притягивает к себе. Горячий, даже сквозь толстый свитер. Смотри, замёрзнешь, простудишься. Целует в лоб. От него пахнет кровью. И запах этот очень по вкусу вареньки. Она тоже касается губами жёсткой щеки и говорит. Там надоело. Мне всё надоело. Когда это закончится? Одно и то же раз за разом. Скоро. Он достаёт из кармана монетку, серебряную и яркую, ярче, чем что-либо на этом клочке пространства, подбрасывает на ладони, ловит, сжимает в кулаке и снова прячет в логово кармана. «Ты же понимаешь, что если уходить, то навсегда. Сейчас другое время, и нравы другие. А потому что...» Он всегда сам отвечает на свои вопросы – И этот раз не исключение. А потому мы уйдём, лишь когда будем готовы. Когда наберём столько, чтобы хватило до старости. Мечта? Реальность. Я не Клайд, а ты не Бонни. Поэтому просто поверь, я знаю, что делаю. Варенька поверила. Она всегда ему верила. Бонни и Клайд. Разговор, которого не было. Жизнь? Что мы думаем о жизни? Какие у вас, правослово, интересные вопросы, мистер Шеви? О нет, ничего страшного, мне даже нравится. Знаете, вот никто прежде и не спрашивал у Бонни, что она думает о жизни. Об этом писатели пытают, философов всяких. Небось, когда ваша книга выйдет, то и вас станут. Так что готовьте ответ. «Я же...» «Я думаю, что жизнь справедлива, что каждому воздастся по силам его. Не по делам, как учит святоши, но именно по силам. Оглянитесь!» «Слабые копошатся в грязи, не находя в себе смелости выбраться на берег. Они тонут в этой жизни, постепенно спиваясь и развращаясь. Женщины стареют, мужчины звереют и оскотиниваются». И те, и другие ищут виноватых. А находя, начинают шипеть и привать ядом. Но знают, что не доплюнут. На то, чтобы пойти дальше, их не хватает. Эта страна умирает, мистер Шеви. Она была создана для свободы. Но верно, Клайд говорил, где эта свобода осталась? Все разделились на овец и волков. Вторые напялили шкуры первых и перетворяются защитниками. И так хорошо притворяются, что никому и в голову не приходит спросить, «А по какому праву?» «Мы сами даем им власть, и сами же от этой власти стонем». «Волки режут овец?» «О, это законно, это правильно. Следует подчиниться и принять порядок таковым, каков он есть». «А Бонни не желает подчиняться». Она не овца, чтобы блеять в общем стаде и до самой смерти горбатиться на тех, кто ничем ее не лучше. В боне хватит силы и смелости выйти на дорогу с оружием. И не в деньгах тут дело, а в том, что и я, и Клайд не желаем быть овцами. «Ну да, Бонни правду говорит мистер Шеви. Вы слушайте ее. Я-то не больно с языком в ладах. Я больше с пистолетами». Или вот с машинами. Недаром же меня чемпионом прозвали. Лучше Клайда, водителя в этих краях нету. Ну, значится, так оно и выходит. Что одним до самой смерти грязь жрать, а другим жреть. Погряньте вокруг. Что видите? Нищету. То-то же и оно. Депрессия виновата. Ну, я ж-то не спорю. Я только спрошу. «А кто в депрессии виноват? Не сама она приключилась?» «Вот-вот, власть виноватая, а раз виноватая, то пускай и отвечает». Когда мы того шерипчика грохнули, какой вой поднялся, да сам Гувер, небось, глотку содрал. «Нет, мистер Шеви, я точно не знаю, я думаю, что содрал. Они ж друг за дружку держатся, единым миром мазаны». И после того нас травить и начали. А до того всем наплевать было. Вот такое равноправие значится. «Убил за что? Ну, как вам сказать? Я ведь в городок. Чего приехал? На праздник. Как человек, который ничем не хуже остальных. Я вообще праздники люблю с детства самого. И Бонни любит. Да и кто ж не любит-то?» «Ну вот, а вышло, что я по-ихнему, и не человек вовсе. Я ж эту парочку давно заприметил. Сели на хвост, ходили, ходили, вынюхивали чего-то, а потом в конец обнагрев полезли. Да, я первым начал стрелять. А чего ещё делать, если рука того придурка на кобуре лежала? Промедрия, и кончилась бы песенка Клайда. Из городка мы выбрались, ну а дальше оно пошло-поехало». — Значит, сначала склад в Техасе, на который нам наводочку дали. — Не, не деньги взяли, оружие. — Да я уже и не помню, сколько и чего. — Много, мистер Шеви, так и напишите. И напишите, что всё это оружие нам пригодилось. С и начался наш бег. А где закончится, Клайд Бару не знает. Но не боится, потому как где бы ни был финал... Но от начала до конца Клайд и Бонни Полной жизнью жили и ни о чем не жалеют Интерлюдия пятая Письмо лежало на столе третий день к ряду Секретарь отобрал его среди многих иных, потому как щёл забавным. На самом же деле забавного было мало. Генри Форд взял в руки бумагу. Не лучшее качество, да и почерк нервный. Буквы скачут, как козы по склону, поддевая друг дружку чернильными рогами. «Это письмо, он заучил наизусть». «Похвала?» «Да, определённо». «Но стоит ли принимать её?» «И уж тем паче гордиться». В мусорном бедре этому посланию самое место. Однако... Дорогой мистер Форд, пока мои легкие еще дают мне возможность дышать, спешу сообщить, что ваша новая машина восхитительна. Когда приходится удирать от полиции, ни один из автомобилей не может сравниться с вашими такими быстрыми и легкими на ходу. «Но даже если бы мой бизнес был абсолютно легальным, я бы не поленился сказать, насколько замечательна модель В-8». «С уважением, Клайд, чемпион Баро. Генри Форд, вздохнув, принял решение. Секретарь явился по первому зову, застыл, глядя преданно, и в то же время будто бы насмехаясь, хотя смеяться вроде бы не над чем. «Возьмите». Форд отдал бумагу «Пусть сделают копии». «Решение очевидно, а эмоции?» «Бизнес – занятие безэмоциональное». «И разошлите копии в газеты. Думаю, это их заинтересует». Ночь Марина провела, забившись в угол. Она почти не спала, чутко прислушиваясь к малейшему звуку. Все ждала, что тот, который приходил днем, вернется и освободит. Почему бы и нет? Деньги нужны? Она заплатит. У нее есть в банке три тысячи долларов на свадьбу отложенных. И Анька пятьсот должна. И кольцо еще. Нет, кольцо украли. Но оно ведь тоже дорогое. И Марина не станет требовать возврата. Значит, кольцо будет авансом, а все остальное... Он не пришел. Ни в полночь, когда луна зависла над колодцем, ни на рассвете, когда стала не продохнуть от сырого тумана, ни позже, когда туман расползся, вытряхивая розоватое, разоспавшееся небо с желтым пятном солнца. Тогда Марина поняла, что еще немного и замерзнет, И чтобы не замерзнуть, начала прыгать. Сначала на одной ноге, потом на другой. Из глаз катились слезы. Почему-то жалко было ни себя и ни Орега, А не сбывшейся мечты, Которой теперь-то точно не суждено сбыться. Ее убьют, если не сейчас, но потом обязательно. Тот, который корзинку приносил, Он не из-за денег на сумасшедшую работает. Любовник? Родственник? «А с Олежкой что стало? В больнице или...» «Ну, конечно, Олега убили! Стерва!» «А ведь она показалась Маринке безопасной, мелкая вся какая-то, сонная, словно зачарованная. Сидела в кафе, уставившись в чашку, рисовала узоры на скатерти. И даже когда Марина подошла близко, сначала-то она хотела издали посмотреть, просто чтоб знать врага в лицо» варенька не взгляда любопытного ни чужого присутствия не почувствовала и было ли тому виной стекло витрины разделившей их или же маринина воображение или варенькина безразличия ко всему во внешнем мире ох да какая разница сейчас то все иначе он появился ближе к вечеру сначала марина услышала сиплый кашель сменившийся бормотанием потом хрустнул гравий Протяжный стон, от которого похолодели руки, и тяжкий-тяжкий вздох. Дальше кусок неба привычно потемнел, и сгустившаяся тень сплелась в силуэт. «Эй!» — окрикнули сверху. «Живая? Лови!» Темный ком рухнул, накрываясь головой. Маринка запуталась, испугалась, что задохнется, замахала руками и выскользнула из душных объятий покрывала. «Ты... ты чего?» «Ничего. Замёрзла? Есть хочешь?» «Хочу!» «Нужно разговаривать с ним. О чём? Неважно о чём. Лишь бы подольше подержать». Она помнит, она читала про синдром, когда похититель привязывается к заложнику. И чем больше мучитель про жертву знает, тем сложнее ему эту жертву убить. «Я очень хочу есть». Повторила Мариночка, судорожно соображая, что сказать дальше. «А еще я замерзла. Спасибо тебе большое за покрывало. А как тебя зовут? Нет, ты не думаешь, что я хочу знать настоящее имя, но хоть какое-нибудь. Неудобно совсем без имени. Как к тебе обращаться?» Он фыркнул и ничего не ответил, но и не ушел. «Послушай». Если бы ты сказал, чего хочешь, ты ведь чего-то хочешь, верно? Если бы нет, то сразу убил, но ты держишь. Зачем? Я не понимаю. И вправду не понимаю. Скажи, я отвечу. Доллар. Что? Доллар верни. К какой доллар? И сколько? У меня есть три тысячи. Ещё пятьсот должны... «И я сама в долг взять могу. Ты только скажи, сколько тебе надо?» Марина закрутилась впред, словно в шаль. «Тепло! Надо же, она и не заметила, до чего замерзла в этой яме. Теперь ее трясет, и зубы щелкают. Язык прикусить недолго. Нельзя прикусывать. Надо говорить, пока этот наверху сидящий не ушел». «Пусть от боли сердечных страдаете вы». «А дряхлеющих смерть унесет, но с несчастьями Бонни и Клайда судьбы не сравнить ваших мелких невзгод!» Пропел он, присаживаясь на краю. Теперь Марина видела ботинки, желтые подошвы с черными полосками грязи, забившиеся в протекторы, яркое пятно, почти такое же, как и солнечный нимб вокруг его фигуры. «Это твои стихи?» «Не бояться, не дрожать. Если бы он хотел что-то сделать, то сделал бы». «Нет, это Бонни». «Бонни, твоя подружка? Стихи очень красивые. Нет, правда, я стихи люблю. Я даже сочиняла когда-то, но потом бросила. Не получалось, как хотелось, а как получалось, совсем не хотелось. Я не очень талантливая. Слушай, а у тебя есть мечта?» Ноги качнулись, дернулась тень на стене, и Маринка сглотнула ком вязкой срюны. Ну же, отвечай, черт бы тебя побрал. Разговаривай, раскрывайся. Мечты у всех есть и, и баш на баш, душа на душу, чтобы привязаться, чтобы вместе, чтобы вытащил. Есть, а у тебя и у меня. Рассказывай. Приказ. Ну. Но... «Я сяду, хорошо?» Я устала стоять и замёрзла очень. «Спасибо за плед!» «А мечта? Я замуж мечтаю выйти?» «Нет, я понимаю, глупо это. Но кто сказал, что мечты обязательно должны быть умными?» «И я вот с детства. У соседки нашей свадьба была. Невеста, красавица, авто в лентах и шариках, гости. Я, как увидела, прямо заболела». «Не смеялся, не хмыкал. Слушает ли?» «Слушает». Марина совершенно точно знала. «Откуда?» «Ниоткуда. Но раньше никто не слушал про ее мечту». «Мама смеялась, когда я в тюрь заворачивалась. А я только и думала, какая красавица буду». «Ты не замужем». Прозвучало, как обвинение. «Ну, Но... да. В смысле, нет». Не замужем я. Так получилось. Я хотела несколько раз, но, понимаешь, они были против. То есть замуж как бы за, а вот чтобы свадьбу, как я хочу, так против. Олег вот, скажи, что с Орегом? Пожалуйста, я его очень люблю. — Нет, — возразил человек, и ботинки исчезли, — ты его не любишь. Ты просто хотела замуж, мечту исполнить. А что плохого в том, чтобы хотеть исполнение мечты? Что? Марина сорвалась в крик. Ничего, доллар верни. Да какой доллар? День наступит, и лягут на вечный сон В нескорбеющей рыхлой земле.